Спенсер отнюдь не был настроен против бизнеса. Через год старая бойня была превращена в холодильный склад. Склад предоставлял не так много рабочих мест, но зарплаты были получше. Отсутствовали загрязнение, шум. Вы едва замечали его присутствие. Два года спустя, в 1994 году, Спенсер, с распростертыми руками принял то, что многие считали самым большим и самым плохим конгломератом. Целый квартал олл марта Торговцы в Даунтауне были против него, особенно против большого супермаркета, и наняли консультанта, чтобы получить совет. Ведь местные торговцы содержали этот город. Чего ради они должны оставлять все, что вложили в него, и уступать сопернику национального масштаба? Allmart будет лучшим, что только может случиться в деловой жизни Спенсера», сказал им консультант. «Если попытаетесь противостоять ему, вы проиграете. Но если найдете нишу, которую они не обслуживают, например, поставка специальных продуктов или знаний, служба доставки. Вы только выиграете. Почему? Потому что All Март привлечет в город много других потребителей. Это же так просто. Консультант был прав. Были, конечно, и проигравшие, главным образом, шопка, который покинул город. Но после появления All Марта Бизнес в даунтауне заметно вырос. Уолл-Март сделал для города то же, что десятилетия назад железнодорожный вокзал. Спенсер обрел значение в региональном масштабе. В том же 1994 году публичная библиотека Спенсера вступила в современную эру. Ушла В прошлое древняя система учета книг с ее карточками, штампами, каталожными ящичками, ярлычками, сложной системой стеллажей и, конечно, с десятками и десятками ящичков. На смену им пришла полностью автоматизированная система, дополненная восьмью компьютерами, коробки для карточек, в которых Дьюи любил нежиться, сменились компьютером для абонементов. Древняя пишущая машинка Ким, с которой Дьюи любил играть котенком, уступила место бесшумному и неподвижному компьютеру. Мы собрались все вместе, вытащили все ящики с каталожными карточками, высыпали тысячи их на пол и поставили доступный для посетителей компьютер который заменил их всех. Три шкафа с их сотнями маленьких ящичков были проданы на аукционе. Один я купила для своего дома. Я держала его в подвальном помещении вместе со сарапанным столом 1950-х годов из школы «Монеты». В нем хранились мои инструменты, а в столе лежали все бумаги Джоди, И рисунки из начальной школы, которые я бережно сохраняла 30 лет. После этого улучшения технологии в 1994 году люди начали по-разному пользоваться библиотекой до появления компьютеров. Если студент интересовался каким-то вопросом, то библиотекарю приходилось просматривать весь имеющийся у нас набор книг по этой теме. Сейчас она открывала экран и в режиме «онлайн» видела все книги. С 1994 по 2006 год приток посетителей значительно вырос, но спросом пользовалась лишь треть из имеющихся книг, В 1988 году, когда появился Дьюи, было обычным делом, если книгу просто бросали в кучу возврата. Самой большой популярностью пользовались классические фильмы на DVD, местный видеомагазин не держал их, и видеоигры. У нас было 19 компьютеров для общественного использования и 16 с доступом к интернету. И хотя библиотека наша была невелика, мы оказались десятыми по числу компьютеров для посетителей во всей библиотечной системе Айовы. Работа библиотекаря включала в себя ответы на самые различные вопросы и справки. Теперь у нас были умные компьютеры с содержащимися в них данными. Чтобы получить сведения о посещении библиотеки, дежурная за абонементным столом делала отметку на листе бумаги каждый раз, когда в дверях появлялся очередной посетитель. Можете представить себе, насколько точна была эта система, особенно когда библиотека переполнялась людьми, а дежурная еще отвечала на вопросы? Теперь же у нас был электронный счетчик, который отмечал каждого, кто переступал через порог. Система проверки точно сообщала нам, сколько книг, фильмов и игр пришло и ушло.